С точки зрения Гарри первым делом требовалось продать дом, выручить по максимуму, перевести родителей в другое жилье, поменьше, зато поновее, понадежнее и подешевле, а остаток денег вложить вложить решительно и выгодно. Этот дом — единственный актив, каким располагают Альфред и Иннет. Гарри не пожалел целого утра внимательно, осмотрел их владения изнутри и снаружи, В цементе обнаружились трещины, в ванне и умывальнике потеки ржавчины. Потолок в главной спальне слегка просел. Отметил Гарри и пятна сырости на внутренней стене задней веранды. Бороду засохшей пены на крышке старой посудомоечной машины. Неприятное постукивание кондиционера. Бугры и впадины на подъездной дорожке. Термитов в дровяном сарае. Толстый дубовый сук, моклым мечом нависший над мансардой, в фундаменте щели в палец шириной, накренившиеся несущие стены, на оконных шпингалетах хлопья отслоившейся краски, здоровенных наглых пауков в подвале, пол, устланный высохшими жуками и сверчками, нежелательные грибковые и кишечные запахи, повсюду следы разложения. Даже при нынешнем подъеме рынка этот дом явно начал падать в цене. Нужно продать его, к чертям. Прямо сейчас, решил Гарри, нельзя терять ни дня. В последний день в Сент-Джуде, пока Джона помогал Иннет печь именинный торт, Гарри повез отца в хозяйственный магазин. Едва выехав на дорогу, Гарри заявил, что настала пора продать дом. Альфред, сидевший на пассажирском сиденье, дряхлого олдсмобил, даже головы не повернул с какой стати пропустим весну придется ждать следующего года пояснил гарри а года у нас в запасе нет ты можешь разболеться а дом падает в цене альфред покачал головой я давно уже предлагаю нам и нужно то спальня до да кухни место где мать могла бы готовить и где мы могли бы отдохнуть но нет она не желает переезжать, папа. Если вы не переберетесь в более удобное жилье, ты покалечишься и в итоге попадешь в дом для престарелых. Дом для престарелых в мои планы не входит. Так и запомни. Мало ли что не входит в твои планы. Случится может что угодно. Куда мы едем? — поинтересовался Альфред. Они проезжали мимо начальной школы, где когда-то учился Гарри. «Свалишься с лестницы, поскользнешься на льду, сломаешь шейку бедра, вот и попадешь в дом для престарелых. Бабушка Кэролайн, ты не ответил, куда мы едем?» «В хозяйственный магазин», — сказал Гарри. «Маме нужен переключатель, чтобы регулировать свет на кухне. Вечно она колдует со светом», — покачал головой Альфред. «Эй!» — Ей это доставляет удовольствие, — взмутился Гаря. — А ты? — Тебе что-нибудь доставляет удовольствие? — Что ты имеешь в виду? — Вот что я имею в виду. — Ты ее уже доконал. Неугомонные руки Альфреда загребали пустоту на коленях, будто собирали взятки в покере, только карт не было. — В который раз прошу тебя, не вмешивайся, — сказал он. Тусклый предполуденный свет... В оттепель конца зимы. Застывшая тишина буднего дня в сен жюде Как родители это выдерживают? Вороны в кронах маслянисто-черных дубов сливались с деревьями. Небо ничуть не отличалось цветом от грязно-белой мостовой, по которой престарелые автомобилисты сен жюда не превышая вгоняющий в сон предел скорости, ползли по своим делам. Кто к супермаркетам, где на тулевых крышах стояли озерца талой воды? Кто на сквозную магистраль, которая вела мимо складских дворов с огромными лужами, мимо государственной психиатрической клиники, ретрансляционных мачт, исправно снабжавших эфир мыльными операми и игровыми шоу? Кто к кольцевым автодорогам, за ними тянулись укрытые тающим снегом сельские просторы, где грузовики вязнут в глине по самую ось. В лесах постреливают из 22-го калибра, а по радио передают лишь евангельские проповеди да гитарный перезвон. Кто в спальные пригороды, где все окна светятся одинаковым бледным светом? Пожухлые лужайки, оккупированные белками, две-три давно забытые пластиковые игрушки вросли в грязь. И почтальон насвистывает ирландские мелодии и в сердцах захлопывает каждый ящик сильнее, чем следует. Ведь в этот мертвый час, в этот мертвый сезон недолго и свихнуться от цепенящей тишины. — Тебя устраивает твоя жизнь? — спросил Гарри, дожидаясь зеленого света на повороте. — Ты когда-нибудь был счастлив? Гарри, я болен. «Многие люди больны. Если ты в этом находишь оправдание, Бога ради. Хочешь вечно жалеть себя, Бога ради. Но маму-то зачем тащить за собой?» «Ладно, завтра ты уезжаешь. И что?» — не отставал Гарри. «Снова усядешься в свое кресло, и пусть мама готовит и убирает. С некоторыми вещами в этой жизни надо просто примириться. Если так зачем вообще жить?» «Что тебя ждет впереди?» «Я каждый день задаю себе этот вопрос». «И каков же ответ?» — спросил Гарри. «Ты что скажешь? Что мне осталось, по-твоему, путешествовать? Я уже на путешествовался 30 лет этим занимаюсь. Досуг в кругу семьи с теми, кого ты любишь. Без комментариев». «Что значит «без комментариев»?» «То и значит «без комментариев». «Ты все еще дуешься из-за Рождества. Понимай, как знаешь. Если ты обиделся из-за Рождества, мог бы так сказать, без комментариев. А не намекать тут, надо было приехать на два дня позже и уехать на два дня раньше, — сказал Альфред. Вот и все, что я могу сказать по поводу Рождества. Сорока восьми часов вполне бы хватило». «Это все из-за депрессии, папа». «У тебя депрессия. У тебя тоже. И если говорить серьезно, ты должен подлечиться. Ты слышишь, что я сказал? У тебя тоже. О чем ты? Догадайся». «Нет, в самом деле, папа, о чем ты говоришь? Я-то ведь не сижу целый день в кресле, клюя носом. В глубине души ты именно это и делаешь», — объявил Альфред. «Вот уж неправда. В придет день, сам убедишься». «Ничего подобного», — выпалил Гарри. «Моя жизнь принципиально отличается от твоей». «Запомни мои слова. Я вижу твой брак. Я вижу то, что вижу. Однажды и ты увидишь». «Это просто вздор. Ты сам знаешь. Злишься на меня и не знаешь, что сказать».